«Так, так, так», — произносит она и пожимает плечами, обреченно стискивая коленями ладони. «И все-таки что-то я отыграл, какую-то норовившую разразиться трагедию отвратил, хоть и не ведаю, какую, потому что зло еще заполняет комнату почти до потолка. Ливанка, которую я знал по Бергширкскому колледжу, «Ни за что не позволила бы такому случиться, как бы я ее не провоцировал, потому что получила закалку, пожив среди бесстрастных мусульман. И Экс не позволила бы, хоть и по другим, более приятным причинам. Она всегда ожидала от жизни большего. А Вики надеяться умеет, но не очень хорошо, и потому ее вечно подстерегают разочарования». «Ну что же». «И худшее из применений с женщиной лучше, чем самое распрекрасное с самим собой». «В сумке ничего, что стоило бы красть или хотя бы искать», устало сообщает Вики и выпячивает губы, глядя на Лё сак, с таким выражением точно это выброшенный морем на берег обломок затонувшего многие года назад судна. «Деньги», апатично продолжает она, Я спрятала в особом месте. То есть секрет у меня все-таки есть, но только один. Ты бы их ни за что не нашел. Я так хочу обнять ее колени. Ясно, впрочем, что руки сейчас распускать не время. Малейшее неверное движение. И мне придется звонить по телефону, подыскивая для себя номер на другом этаже, а то и в шаратоне. Стоит он в четырех холодных пустынных кварталах отсюда. А куртки, чтобы защититься от пронырливой канадской сырости, у меня нет. Вики окидывает взглядом стеклянный столик, на котором лежит рядом с пачкой сигарет ее раскрытый бумажник. Из бумажника торчит снимок ухмыляющегося безмозглого Эверетта. И, возможно, отличить мое безрадостное, серьезное лицо от его физиономии сейчас трудновато. «На самом деле, я верю только шести людям на свете», — смягчившимся голосом сообщает Вики, глядя на рыло Эверетта. «Я думала, ты можешь стать одним из них, важным для меня, но, наверное, у тебя и так уже слишком много подруг». Возможно, для кого-то из них ты единственный. В этом ты можешь ошибаться. Я еще способен понять, кто мне нужнее всех. Вики недоверчиво смотрит мне в лицо. Для меня очень важны глаза, понимаешь? Это окна в душу человека. И твои. Я думала, что мне удастся разглядеть в них твою душу, но сейчас... Она недоверчиво покачивает головой. «Что ты видишь в них сейчас?» Выслушивать ее ответ мне не хочется. Я этого вопроса даже мисс Миллер никогда не задавал. Да она и сама не стала бы распространяться на такую тему. В конце концов, нас же интересует не правда, только возможности. Знать слишком много правды. Это может и оказаться похуже смерти и продлиться дольше, чем она. «Не знаю», — говорит Вики тонким, чуть слышным голосом, «и я понимаю, что лучше мне эту тему оставить. Не то она может решить, что знает». «Почему тебя так заинтересовал мой сводный брат?» «Первый раз о нем слышу», — отвечаю я. Вики снимает со стола бумажник подымает снимок так, что я оказываюсь лицом к лицу со смуглым хлыщом. — Это он, — говорит она, — бедняжка. Как много непредвиденного в жизни! Сотни личного характера объяснений и оправданий рвутся из моего горла наружу, приходится натужно сглатывать, чтобы удерживать их. Хотя сказать мне, разумеется, нечего. Как и все ненужные извинения, эти станут лишь пустой тратой времени. Однако я чувствую, как на меня налетает вихрем дремотность. Давно знакомое потрясение вдруг пропитывает мое восприятие всего, что я вижу и слышу. Ко мне возвращается ироничность, и мне представляется, что если я попытаюсь что-то сказать... Губы мои зашевелятся, но не издам я ни звука, что и перепугает обоих нас до смерти. Почему, Господи Боже, невозможно позволить неведенью оставаться неведеньем? «Бедный мальчик давно уже умер и отправился на небеса», — говорит Викки. Потом поворачивает снимок к себе, оценивающе вглядывается в него. Погиб в форт Оклахома, сбит армейским грузовиком. Он сын папиной жены. Был сыном. Бернард Твилл. Бенни Твилл. Она с хлопком закрывает бумажник, опускает на стол. Я его почти не знала. Когда он погиб, Лина дала мне его фотографию, помещавшуюся в бумажник. Не понимаю, как получилось, что я храню ее до сих пор.